Глава 25. Йонг прогуливалась вдоль заброшенных прудов храма, всматриваясь в припорошенные снегом крыши домов, бывших некогда жилыми. Прежде тут были люди, много людей. Но всего за семь лет святое место опустело, будто никогда здесь не ходили сотни ног и не зажигались огни в павильонах. В библиотеке Йонг нашла летописи эпохи Корёх, и сохранившиеся записи о легендах с островов. Ланн упоминала, что именно в Храме воды, в святилище стихии Чёрной Черепахи, Йонг сможет отыскать сведения об имуге. Но в сохранившихся книгах всё было мутно, нелогично. То змей представал в легендах коварным чудовищем, заманивающим людей в тёмные пещеры на берегу моря, чтобы пожрать их души. То нерождённым драконом, которому требовалось тысяча лет на дне Великого моря. «Я разбудила тебя раньше времени», — наконец догадалась Йонг. И Муги поворчал, обвил кольцами её сердце и легонько сжал. Холод побежал по всему телу. «Не ты», — ответил он после долгого молчания, пока Йонг рассматривал рисунки змея в книге, которую отыскала на дальних полках библиотеки. «Люди разбудили». «И я в их числе», — заметила Юнг И Муги зашипел. «Нет, ты всего лишь слабая девчонка в руках хитрецов, мечтающих о власти, которая им не светит». «Уж не ревона ли ты имеешь в виду, усмехнулась Йонг. «Он явно не ему ги ожидал получить, когда меня сюда привёл». «Он? Нет. А его хозяин?» «Ты про Тойю Томми?» Йонг так удивилась, что задала вопрос вслух. Бродящая вдоль полок Ильсу охнула от неожиданности, и Йонг сделала вид, что говорит сама с собой. Ильсу вышла к столам, за одним из которых устроилась Йонг, и посмотрела на неё с подозрением. Пришлось прятать глаза. Ильсу сказала, что просто составит Йонг компанию, пока та будет возиться с книгами, в которых Ильсу ничего не понимала. Но обеим было понятно, что лучница следила за Йонг, чтобы та не превратилась в змея в самое неподходящее время. Храм воды, вытягивающий из Йонг силы, был не самым безобидным местом. И тут с ней могло произойти всё, что угодно. Оставалось гадать, почему Лан указала именно это старое место, чтобы дожидаться здесь помощи. «Так что стоит оми Йонг протянула вопрос вглубь себя, как только Ильсу скрылась из виду. И Муги ответил не сразу. «Он не тот, за кого себя выдаёт», — сказал змей просто. «От него пахнет металлом, а должно — кровью». «Запахи почти идентичны», — возразила Йонг. «Нет, кровь пахнет жизнью, а металл — смертью». «От того, кто называет себя японским генералом, пахнет смертью». Йонг подумала было, что от человека... принёсшего на земли Чосона столько горя и должно пахнуть смертью, но решила придержать новое знание при себе, чтобы поделиться им позже с Лан и с Нагилем, когда он придёт к ней. Она вздохнула, посмотрев за окно, где сквозь бушевавшую нынче снежную бурю с трудом проглядывали вершины тёмных гор. Бояться она перестала ещё в пещерах, но теперь на место страха Прежде держащего в узде все остальные чувства, пришла тоска. Йонг вслушивалась в завывание ветра, всматривалась в пламя свечи на столе перед собой и думала, что не о таких днях в Чосо мечтала. Похоже, ещё очень долгое время ей придётся проводить в ожидании. Йонг покидала библиотеку со стопкой книг в руках, намереваясь отыскать шаманку, но той нигде не было. В последнее время она так часто отлучалась, что Йонг перестала понимать её намерения и не старалась узнать больше положенного. В конечном итоге Мудан сама придёт и расскажет всё, что ей нужно знать. Если сейчас Лан посчитала, что её ученица не готова к знаниям, так тому и быть. Йонг отыщет ответы самостоятельно. Гадание над жжённым рисом результатов не принесло. Духи молчали, упрямились. Либо Йонг сама не хотела их слушать. Она морщилась, перебирала в руке жемчужные бусины на цепочке, грела турмалин над огнём. Лан говорила ей доверять интуиции, но теперь и та молчала. Храм воды, который должен был укрепить энергию дракона, забирал у Йонг силы. Вода ослабляла металл. Что могло усмирить воду в этом святом месте? Йонг сменила рис на персиковые косточки, найденные под старым деревом в сухом саду, и открыла все ставни в главном павильоне, чтобы ветер проникал в каждый уголок зала и приносил силы стихии воздуха, отнимая их у воды, сдерживающей её ци. И Моги расслабленно прошипел, что она всё делает правильно, раз он чувствует себя свободнее. Йонг кивнула самой себе и продолжила всматриваться в дым благовоний. Видение пришло не сразу и словно нехотя, будто прошлое не хотело отпускать его в будущее, откуда звала Йонг. Она прищурилась и слегка повернула голову, И вот в случайном косом взгляде обнаружила крохотную зацепку, пахнущий дождём день из далёкого времени, когда храм воды был наполнен людьми и жил. На помосте перед кругом из потушенных свечей рядом с золотой статуей черепахи стоял человек. Прямая спина, седые неубранные локоны, спадающие по спине. У него была длинная борода, Закрывающая рисунок на одеждах, вышитый серебряными нитями великий цикл с чертами Яо. Примечание. Особый знак, который используется при составлении триграмм и гексаграмм в представлении развертывания вселенского бытия по китайской философии. Конец примечания. Он открыл рот и заговорил. Это сперва напугало Йонг. Прежде она не слышала в своих видениях никаких голосов, но, похоже, всё дело было в усилившемся ветре и силе стихии дерева, отбирающей силы у воды и дающей свободу её металлу. «Мы проведём ритуал снова», — сказал человек. «Убедим великих зверей, что ты готов стать драконом». «Не убедите», — проговорил кто-то ещё. Йонг сидела перед статуей черепахи, и не могла пошевелиться, чтобы рассмотреть стоящего за ней человека, но голос показался ей смутно знакомым. Она едва дышала, чтобы не спугнуть видение. Ладони, держащие подпалённые косточки персика, уже дрожали, и вот-вот кожу должно было обжечь, но Йонг терпела и слушала. Если духи послали ей это видение прошлого, значит, оно было важным для её будущего. «Если ты спросишь, почему ритуал прервался, я тебе не отвечу», — сказал седовласый человек. «Впервые на нашей памяти происходит подобное. Но это не значит, что великие звери не могли ошибиться». «Бросьте, мы штраним», — возмутился его собеседник. У него был молодой голос с надсадными нотами, и юнг с горечью осознала, кого именно слышит за статуей черепахи. Мы оба знаем, что великие звери не ошибаются. Тот, кого назвали мастером, вздохнул и качнул головой. Задрожала длинная нить бусин на его шее. «Ты веришь в них больше, чем твой брат, и это похвально», — сказал он. «Но даже дракон может оступиться. Его силы недостаточно, чтобы править миром. от Оттого любому дракону... Нужен хранитель. Я поговорю с духами, спрошу их совета. Не нужно. Голос Ревона дрогнул. Я не хочу больше. Не хочу быть драконом. Оставьте эту роль тому, кто её действительно жаждет. Отдайте её мастеру Го. равон Послушайте, мастер Вонгсун. Ревон шагнул ближе к старику, и его фигура показалась из-за статуи. Он был моложе лет на десять, а то и больше. Но лицо у него было таким, какое Йонг помнила. Стревоженное, неуверенное, бледное. Я думал, вы готовите меня к великому будущему. Думал, вы видите во мне защитника Чосона. Но всё это время вы и другие мастера... Вы действительно хотели, чтобы я стал сосудом для силы, которую потом должен буду передать дракону металла из пророчества?» Йонг чуть не ахнула. Её ладони дрогнули, и дым от благовоний потянулся следом за её дрожью. Видение затёрлось в воздухе, почти растворилось. Йонг задержала дыхание, чтобы не спугнуть зыбкое прошлое. «Кто сказал тебе это?» — спросил мастер Вонгсун. Ревон что-то шепнул, Йонг не расслышала. И старик потянулся к нему с большим рвением. «Не стал бы я отдавать своего ученика в пасть нового зверя. Дракон металла из пророчества придёт, чтобы разрушить наш мир. А ты спасёшь его!» «Что?» «Ценой своей жизни?» — спросил Ревон, уже бледнее в дрожащем воздухе. От потрясения Йонг как не силилась, не могла удержать видение. и то исчезало с её частым рваным дыханием. «Не хочу, не стану жертвой для предсказанного чудовища. Не делайте меня агнцем и нагили на эту роль не ставьте. Мы не станем...» Его голос унёс завывающий в окна ветер. Йонг уронила сожжённые косточки персика на пол, те покатились следом за резвым порывом воздуха. Она уперлась ладонями в круг из минералов, тяжело задышала, зажмурилась, стараясь запомнить то, что увидела и услышала. Павильон, ставший для неё святилищем, вместилищем прошлого, теперь был совсем другим, старым, обветшалым, забытым всеми. Но Йонг видела, будто наяву его стены — разукрашенные в день ритуала чернилами из залы цветков гибискуса, цветков смерти, и покрытые рисунками, восхваляющими великих зверей. Йонг видела, как мастер Вонг Сун призывал духов в свидетели, а великих зверей — в стражнике нового дракона дерева, которым должен был стать равон. И видела, как от сильного ветра погасли все свечи разом — Слышала, как заскрипели тревожно ставни на окнах, и как дым благовоний рассеялся, едва мастер вон Сун договорил последнее слово в молитве старым духом. Осознание пришло не сразу, потому что Йонг не могла поверить в открывшуюся ей истину. Ревон сам отказался стать драконом. Великий зверь пришёл к нему и спросил его, готов ли Ким Ревон впустить в себя дракона, и стать ему сосудом и слугой, и Ревон отказался. Йонг прижала ладони к лицу, тёрла в кожу аромат жжёного персика. Ревон ушёл из храма воды, не объяснив своё решение Нагилю, и позже Нагиль занял его место, не зная всей правды. Пророчества о драконе металла они слышали оба, и мастер Вонг Знал, что если объяснить его значение Нагилю, тот может отказаться от силы дракона. Рисковать так в самый разгар войны мастер Вонг Сун не желал. А потом в Чосон пришла Сон Йонг и стала Имуги, нерождённым драконом металла. И явится из чёрной бездны металлический дракон и выберет путь, Его выбор предрешит исход войны. Значит ли это, что в конечном итоге Йонг убьёт Нагиля? Она зажала руками рот, чтобы не закричать в голос. Открывшееся прошлое лишило её уверенности в будущем. И теперь Йонг снова боялась себя». В старой конюшне Йонг встретила Хаджуна. Тот причёсывал лошадей. «Одна потеряла подкову по пути сюда», — пожаловался он. «Придётся её оставить». «Мы куда-то направляемся?» — нахмурилась Йонг. «Они третий день ночевали на территории храма и ждали нам Джу и Юну, потому никуда вроде не спешили». Хаджун пожал плечами. «Господин Лю сказал...» «Вы хотите куда-то отправиться. Я ошибся?» «Нет». Она в самом деле хотела навестить старый храм Земли. До него от храма воды был день пути. Но не помнила, чтобы говорила об этом с Люсо Джолем. Может, и Лису ему рассказала. И с небольшой группой людей нельзя было расслабляться. Все про всех знали, даже в походе, находясь в постоянном напряжении и ожидании. и голь. Не стоит сходить с места, посетовал Хаджун. Нас всё ещё могут искать шпионы наместника, да и до границ империи отсюда не так далеко. Всё в порядке, успокоила его Юнг. Лан спросила у духов. Те сказали, что дорога свободна, и мы сможем без проблем добраться до храма земли. И никто не придёт за нами, и сюда не явится без нашего ведома. А обратно? «Вернёмся?» — нахмурился Хаджун. «Обратно, как сказала Лан, они не придут, потому что Нагиль будет ждать их в другом месте. Здесь Йонг должна была оставить одно прошлое, чтобы обратиться за помощью к другому». А всё, чего она поистине жаждала, заключалось не в прошлом и не в будущем, а в настоящем. Избавиться от тревог о своей природе, найти Нагиле и остаться с ним вдали от войны, дворцовых интриг и козней людей, которых она не знала, но которые желали её смерти. Йонг нашла Люсо Джоли в его покоях, вернее, в отведённых для мужчин комнатах в бывшем жилом павильоне. Они выбрали небольшую постройку, которую было легче всего натопить с помощью котельной рядом, и Люсо Джоли с Хаджуном, Делили две комнаты в восточном крыле, а Йонг, Ильсу и Лан — две комнаты в западном крыле. Лю Со Джоль встретил её за чашкой чая. «У Лан выкрали», — усмехнулась Йонг, присаживаясь к нему за стол. Со Джоль поморщился. Прозвучало по-злому от того, что Йонг пыталась отвлечься на любой разговор от своих тревог и всё равно находила себя кружащий над новыми знаниями, как яростная птица. «Прошу вас, прекратите шутить», — Люсо Джоль поджал губы. «Ваша шаманка сама предложила мне чай. Сказала, что вид у меня нездоровый, а чай поможет». «Это правда», — согласилась Йонг. «Выглядите вы не очень. Должно быть, никогда так далеко не путешествовали». «Скорее, так быстро», — кивнулся Джоль. Да и зимой мне выезжать из столицы не доводилось. Погода для прогулок по горам, надо сказать, не самая приятная. А вы, Сытоголь?» Он давно перестал обращаться к ней подобным образом, и старое прозвище несколько удивило Йонг. Она посмотрела на бледного Люсо Джоля и отметила, что круги под глазами у него меньше не стали. Должно быть, спит он тоже, неважно. Зря она позволила ему сбежать с ней из дворца. Надо признать, вреда он не приносил, но польза от него тоже было мало. Разве что отсутствие сына и причастность его к преступлениям сделают советника Лю покладистее. Йонг думала об этом все дни пути до Храма воды, что советник Лю будет соблюдать интересы своей семьи, когда вернётся Лихон, и что побег Лю Соджоле — его старшего сына, усмирит Лю Соннёна. «Первый свой поход с драконьим войском я серьёзно заболела», — созналась Йонг, вспоминая прошлое. Лю Соджоль с любопытством к ней потянулся, и она пояснила. «Свалилась с лихорадкой после нескольких дней в Чосоне. Тогда я звала его не чосон Соджоль смотрел на неё широко распахнутыми глазами, и Йонг прикрыла рот. Она совсем позабыла, что от её речи, непривыкший к словам священного города сын советника восточной фракции, каждый раз теряется. «Тоже знал, что этот мир станет мне родным местом», — горько улыбнулась она. Соджоль моргнул, кивнул и стал разливать чай по чашкам, чтобы чем-то занять руки, пока собирался с мыслями. «Господин Лю, а как вы считаете, Йонг наклонилась над столом, чтобы говорить тише. «Мы сами творим своё будущее. Или же всё предначертано заранее, и мы можем только следовать той дорогой, которую для нас проложили духи?» «Вам лучше знать», — Ли Соджель пожал плечами и протянул Йонг чай. Она поклонилась, принимая чашку. «Это же вы учитесь шаманским мудростям и общаетесь с усопшими». «Считаете, они направляют вас?» Йонг отпила глоток, гадая, когда и при каких обстоятельствах Люсо Джоль стал таким прозорливым. «Вы всякий раз удивляете меня, Сытоголь», будто, прочитав её мысли, добавил Люсо Джоль. «Но кажется мне, вы задаёте вопрос, уже зная на него ответ». «Да, верно». Йонг выпила остаток чая, и отставила чашку. «Я думаю, если духи показывают мне один путь, это не значит, что я не могу выбрать другой. Только вот уверенности мне это не прибавляет». Она поднялась из-за стола, покачнувшись на слабых от усталости и тревоги ногах. «Спасибо за напиток», — кивнула Йонг. «И за разговор, господин Лю». «Жутко хотелось спать». Она устала за день ожидания и потому поспешила покинуть мужскую половину дома. По этикету знатных господ посещать в одиночестве эти комнаты Йонг не должна была. Но теперь, находясь в бегах и в состоянии постоянного страха, сидящего где-то на подкорке сознания, зудящего хуже других эмоций, думать об этикете Йонг не могла. «Сытоголь», — позвал её люсоджоль И Йонг замерла в дверях, едва распахнув панели. Все еле держались от старости, кое-где рисовая бумага покрылась плесенью и паутиной. Спокойно спать в таких покоях мог только бедняк, каким Люсо Джоль не был. Оставалось благодарить его за смирение и отсутствие хоть единой жалобы на условия. «Вы что-то хотели?» Люсо Джоль слабо улыбнулся, прежде чем сказать. «Я слышал, вы хотели посетить храм Земли. Могу я составить вам компанию?» Если какие-то подозрения и вспыхнули в сознании Йонг, они быстро поблёкли из-за наваливающегося на плечи сонного морока. «Были бы мы с вами в моём мире, господин Лю», — весело усмехнулась Йонг. Вас назвали бы прилипалой, но поскольку вы мне симпатичны, я говорить так не стану. Отправимся завтра, пока Юна и Намджу не пришли искать нас. Йонг надеялась, что путешествие до Храма Земли и обратно займёт день и одну ночь, а потом они вернутся в тёмные горы. Она надеялась, что Намджу поправился и уже направляется к ним. Она надеялась. что Нагиль уже ищет её и скоро найдёт. Поскольку одна лошадь хромала, Ильсо осталось в храме воды дожидаться Юну и Намджу. Йонг думала, что Лан тоже останется. Ей постоянные скачки по горам не приносили ничего хорошего. Но шаманка заупрямилась. «Зачем?» — шипела Йонг вполголоса помогая своему Мэштронниму садиться в седло. Лан вскинула подбородок, и в утреннем ярком свете, отражённом от снега, её облик показался Йонг неземным. «А зачем тебе в храм Земли?» спросила Лан. Йонг опустила глаза на круп коня, серого с подпалинами, прямо как одежды шаманки. «Хочу посмотреть кое-что. Летописи времён эпохи Троицарствия». упоминания драконов и эмуги в старинных легендах, записи которых сохранились только в заброшенном сто лет назад храме Земли. Лан сказала, что Йонг должна сама узнавать правду о себе. Что ж, Йонг узнает. Точно ли ей предназначено убить в нагеле дракона, или же она сможет стать для него опорой и помочь одержать победу в войне? Йонг выяснит это самостоятельно. Они выехали с утренним солнцем, оставив позади храм воды с его неприветливыми стенами. Йонг подозревала, что храм Земли встретит их таким же скудным убранством и ещё более убогой обстановкой. Но теперь её пугали не старые стены, а то, что они скрывали. На самом деле она хотела посетить главный павильон храма, чтобы пообщаться с живущими там духами. пусть те откроют ей еще более далекое прошлое — становление мастера Вонгсуна и его путь. Был ли он таким же тернистым, как путь Нагиля? Испытывал ли мастер те же сложности, что и Нагиль? И если дракон переходил от мастера к ученику после ритуала, так ли просто мастер Вонгсун получил силу великого зверя? Йонг слышала от Нагиля, что тот был мудрым человеком, способным только словами предотвращать конфликты целых кланов. Рядом с мудростью всегда бок о бок ходила и хитрость. Был ли Вонг Сун хитёр больше, чем добр? И сыграла ли роль в постигших страну трагедиях его коварства, когда он передавал силы нагилю? Почему Вонг Сун не сообщил своему верному ученику, что его дракон предназначается не ему, а тому, кто придёт в Чосон с силой металла. Так ли был прав Вонг Сун, утверждая, что дракон металла явится, чтобы уничтожить мир? Йонг ехала в Храм Земли, подгоняя коня, и ходила по кругу, задавая бесконечные вопросы, ответы на которые нужно было искать в прошлом. «Маштроним», — обратилась она к Лан на повороте тропы. Шаманка сердито выдохнула, Дорога давалась ей труднее, чем остальным, и кивнула. Впереди ехал Хаджун, позади Люсо Джоль. И с тем, и с другим делиться новостями Йонг побоялась, а потому подвела своего коня поближе к Лан, игнорируя её опасения. «Если я увидела одно прошлое, значит ли это, что я уже иду по тому пути, которое оно проложило, и других мне не предназначено?» «Нет», — качнула головой Лан. Лошадь под ней фыркнула, Лан погладила её по разгорячённой шее. «Я уже говорила тебе, что у будущего несколько вариантов, и всё будет зависеть от того, какой выбор делаешь ты и люди вокруг тебя. Но то, что я вижу сейчас, говорит мне об одной дороге, и ведёт она к смерти». Неожиданное признание мгновенно заледенило Йонг руки. Она охнула, едва удержавшись в седле. «Это опасные слова для шаманки с пророчествами», — рассердилась Йонг. «Какую смерть вы видите? Чью?» «Не твою», — усмехнулась Лан. «И не твоего генерала, раз уж ты спрашиваешь. Но там, где должна быть смерть, всегда будет смерть. Запомни это». Её слова подхватил ветер и унёс на заснеженную пустошь, уже мелькающую впереди за перелеском. К храму земли за старыми, покосившимися воротами, приехали уже во второй половине дня. Йонг спешилась, передала поводье лошади в руки Хаджуна и пошла вперёд искать главный павильон. Прежде в нём, как и в других храмах стихий, проводили ритуалы — В нём всё ещё должны были сохраниться следы великих зверей, их сила ицы людей, проводящих обряды. За индивелый двор был пуст, хотя раньше тут, видимо, рос пышный сад. Йонг провела рукой вдоль старых стен с выщербленными камнями, скрытыми под слоем снега и льда. Храм земли стоял рядом с одинокой горой, высокой, точно Пектусанн. Вероятно, это и был Пектусан, только в этом Чусоне его так никто не называл. Здесь дышалось труднее из-за разреженного воздуха и было морознее, чем на обезьяньем плато, которое они проезжали часом ранее. Йонг медленно шагала вдоль старых стен, вела рукой по каменной кладке из-за времени развалившейся и прислушивалась к собственным ощущениям. Внутри тела собиралось напряжение. Она не могла понять, связано ли оно с близостью ци-единорога, великого зверя, который давал металлу в ней больше силы, или из-за слов Лан, которые вызвали такую тревогу. «Там, где есть смерть, всегда будет смерть». Звучало, как предостережение из старого фильма про путешествия во времени. Но Йонг давно стала героиней такого сюжета и не могла отделаться от мысли, что любое её действие приведёт к одному финалу, который Лан известен, а ей нет. Почему её мастер молчит об этом? Пальцы мазнули по выбоине в стене, Ноготь царапнул камень с неожиданно громким и пронзительным звуком. Йонг вздрогнула, повернула голову и без предупреждения окунулась в затёртое среди камней воспоминание. Эта земля помнила шаги учеников дракона воды. Эта земля впитала их надежды и чаяния, когда они прибыли сюда тренироваться с мастером мечей. «Нагиль!» — позвал кимравон. первым врываясь в закрытый дворик. Он выглядел моложе того человека, который явился Йонг в видении день назад. Было лето, раннее утро. Землю покрывала трава, на деревьях шелестели зелёные листья, в пруду у павильона для медитаций плавали карпы и качались на волнах лилии. Нагиль вошёл через низкие двери в сад и остановился в шаге от старшего брата. Йонг держалась рукой за стену и не могла отойти, но и со своего места видела его прекрасно, чуть ниже ростом, с волосами короче нынешних. Он стоял прямо, придерживая одной рукой другую, перебинтованную на ладони, смотрел серьезно и был похож на того генерала, которого Йонг знала сама. Внезапная улыбка стёрла образ привычной ей и явила совсем молодого человека, перед которым были открыты все дороги в любое светлое будущее. «Снова хочешь поучить меня на мечах сражаться вперёд, мастер Аго?» — широко усмехнулся Нагиль. Ревон вернулся к нему и встал напротив, так что их отражения колыхнулись на поверхности маленького пруда в форме подковы, рядом с которым росла сосна. «Мастер Го уже выпорол меня так, что кости еле срослись», — фыркнул Ревон. «Никаких больше тренировок без его ведома. Он так сказал». «Я хотел кое-что тебе показать. Вот тут». Он опустил руку и указал пальцем в пруд. «Говорят, тут бьёт родник, из которого берёт начало река Ялудзян». «Э, ты ерунду говоришь». — возразил Нагиль. — Река Ялудзян начинается много западнее храма земли. — Нет, — усмехнулся Равон. Эту усмешку ёнку знала. Годы не изменили её. — У реки ведь много притоков. Один из них начинается в подземных источниках. Вот здесь. Он воткнул в берег рядом с прудом деревянный меч и опустился на одно колено. Нагиль, помедлив, опустился тоже. «Река Ялудзян течёт поперёк Чосона, берёт начало в землях Империи Мин и вливается в Жёлтое море», — заговорил Ревон жутко высокомерным тоном. «Так будто знал куда больше Нагиля, так будто знал всё на свете. Она несёт в себе много силы и дарит много силы, потому что чёрная черепаха — её покровитель». «Она и людям Империи даёт столько сил?» — спросил Нагиль неуверенно. В голосе прозвучала издёвка. Ревон фыркнул. «Много ты понимаешь. Думаешь, великие звери всегда служили только Чосону?» Йонг моргнула от удивления. Послышался стук, потом треск, словно захрустел где-то лёд. Где-то за пределами этого момента из прошлого. Образ двух молодых людей, склонившихся над прудом, чуть померк и подёрнулся серым. «Нет». Только не исчезайте вот так сразу. Что ещё она не знает о великих зверях? Что ещё ей стоит услышать? Когда-то они пришли с севера на гиль. Мастер Вонг Сун говорит, что жёлтый единорог родился на землях империи, потому его храм расположен так близко к границе. Рывон извернулся, достал из-за пояса маленький нож и вытянул перед собой руку. Нагиль нахмурился. Йонг, следящая за ними, из последних сил тоже. «Я пообещал мастеру Вонгсуну защищать тебя», — сказал Ревон и полоснул себя по руке под вскрик Нагиля. Йонг, привязанную к этому моменту из прошлого, передёрнула от внезапной боли в руке. Видение стало растворяться в воздухе. «Я даю это обещание перед Жёлтым Единорогом над прудом, воды которого текут по реке Ялудзян». Йонг показалось, что берега пруда засияли, будто великие звери услышали слова Рывона. Она зажмурилась, чувствуя, что боль в ладони становится сильнее. А когда распахнула глаза, то увидела меч, торчащий в выбоине рядом с её рукой. «Что?» — с трудом произнесла она на выдохе и обернулась. Прямо перед ней стоял Люсо Джоль с обнажённым мечом, лезвие которого указывало на Хаджуна. Меч Хаджуна торчал в стене. Это из-за него руку ён резануло до крови. «Что здесь?» «Сыток Голь», — произнёс Саджоль хриплым голосом. «Мне жаль лишать вас спокойствия, но ради Чосона вы должны подчиниться мне». Старый дворик храма Земли заполнили люди в чёрных одеждах, похожие на шпионов-наместника. Хаджун стоял на коленях перед Люсо Джолем. Лан вытащили из павильона и тоже поставили на колени, приставив ей к горлу меч. Йонг перевела неверящий, всё ещё замутнённый взгляд шаманки на Хаджуна, потом подняла глаза к Люсо Джолю. Дыхание сбилось от возвращения из прошлого — На мгновение ей показалось, что всех этих людей она тоже видит не по-настоящему, не всерьёз. «Господин Лю», — несмело позвала Йонг. Тот повернулся к ней, посмотрел прямо в её лицо. Взгляд холодных глаз, в которых Йонг прежде угадывала привязанность, теперь пронизывал её хуже мороза. «Я хотел остаться друзьями, госпожа Сон Йонг», — произнёс он своим обычным голосом, в котором можно было даже угадать теплоту, сквозившую там раньше. «Но не смею теперь надеяться на вашу благосклонность». Это ошибка. Навеянное мороком видение, страхи, нашёптанные духами старого храма. Йонг повела головой из стороны в сторону, медленно моргнула. «Всё неправда». Всё не так, как она видит. Её затошнило быстрее, чем Йонг поняла, что начинает злиться. Со злостью приходила сила Имуги. С силой Имуги в её крови начинала плескаться её ци. «Зачем?» — еле слышно прошипела Йонг. «Что я вам?» Она не смогла договорить. Её замутило сильнее и повело на ватных ногах вдоль стены, Пришлось упереться в торчащий в выбоине меч Хаджуна, раненый им же рукой. «Вы что, опоили меня?» — с горечью спросила она. «Какая глупость поплыла в её сознании, что она снова попалась на ту же уловку?» «Советник Чхве Сувон добыл редкий артефакт, позволяющий сдерживать чужеродную ци в вашем теле, госпожа Сан Ёнг. Пояснил Люсо Джоль и кивнул на замёрзший пруд рядом с собой. Лёд на нём раскололся. Должно быть, он что-то кинул в воду. Попытаетесь воспользоваться силой змея, разбудите в себе имуги и, и потеряете всю свою ци. Так что не пытайтесь, прошу вас. Почему вы, дрожала в голове Йонг, почему сейчас? Она почувствовала, как в горле клокочет гнев, горькой слюной обволакивает язык, и с него на землю капает яд. Рот распахнулся, Йонг почти зашипела. От пруда, в который действительно что-то кинули, пошла трещина. Она расколола замёрзшую землю на части и доползла до ног Йонг, где застыла. В трещину, как в бездну, засосала последние силы из тела Йонг. Она охнула от неожиданности и осела вдоль стены. «Сытоголь!» — вскричал в испуге хаджум Йонг замотала головой, вскинула руку. Покрытая чешуёй змеи кожа, лопнувшая на пальцах, заболела, будто её снова пронзили мечом, ошпарили, причинили всю боль мира сразу, одним движением. Йонг вскрикнула, прижала руку к груди. Кожа лопалась и плавилась точно от кипятка. «Не пытайтесь, госпожа Сон Йонг», — попросил Люсо Джоль. Его голос добрался до Йонг сквозь шипение и муги, гул крови в ушах. Она зажмурилась, всё внутри её подёрнулось алым, запульсировала, утекая в никуда, сама жизнь из тела. Хотелось кричать, но она не могла. От ярости и забессилия, Она так вжала ладони в стену позади себя, что та задрожала, и верхние камни рухнули на наземь вокруг Йонг. «Госпожа!» — вскрикнул Люсо Джоль. Йонг с трудом подняла глаза, чтобы посмотреть на него. «Подчинитесь мне, и ваши люди останутся в живых!» Йонг перевела взгляд к Хаджуну. Он медленно помотал головой. Посмотрела на Лан. там молча кивнула. Там, где есть смерть, всегда будет смерть. Йонг не хотела, чтобы на её глазах снова умер кто-то из тех, кто поклялся её защищать. «Хорошо», — сказала она сипла. Страха не было, а ярость пришлось подавить, чтобы не растерять остатки самообладания и ци, трепещущую в её груди, точно пламя свечи на ветру. Хаджун еле слышно застонал. «Хорошо», — повторила Йонг, моргнув. По щеке скатилась одна крупная слеза и упала на землю. «Я сделаю, что скажете, господин Лю. Отпустите Хаджуна и шаманку». Лан опустила голову, пряча от Йонг понимающие всё на свете глаза. Она знала, что своим решением — Йонг спасёт одну жизнь, кроме своей. Только одну.